Глава восьмая. Вот значит как, п р о ш и п е л я от злости и боли в затылке. Все же меня неплохо припечатало в стену. Жалкий отброс! с вызовом произнес Светлов, входя в мою комнату. Из-за тебя расформировали нашу группу. Я был унижен. Логично, хмыкнул я, поднимаясь. Ты же мразь нахальная, которая не видит дальше своего носа. Аристо тут же отреагировал и довольно бойко. Новый удар прижал меня к стене, но ощутимого урона не принес. Увидев это, Светлов удивился: "Что такое?" Сиронией спросил я: "Вы же маги воздуха, ни на что, кроме невидимых волн, не способны? Меня некуда дальше швырять, я и так придавлен." "Щенок." Рявкнул он, взмахнул рукой, и тогда меня отбросило на кровать. Но я успел сгруппироваться и не в р е з а т ь с я лбом в правую стенку. Да что ты себе позволяешь? Эй, Серега, потише! За его спиной появился тот каратышка, с которым я увиделся первым. Заткнись! Чуть ли не рявкнул Аристу. Он был взбешен, алкоголь все же ударил ему в голову. Отлично, значит я буду следующим, кто это сделает. Светлов попытался вновь атаковать, но я успел отскочить, схватить стул и бросить в ночных недоброжелателей. Незнакомый парнишка ловко поймал его, однако я уже был рядом и ударил ногой ему в колено. Тот охнул и упал на пол. Светлов взмахнул кулаком, от которого исходили видимые порывы ветра. и ударил. Я уклонился в бок, подскочил и врезал ему на отмаш. Брызнула первая кровь, а меня было уже не остановить. б е с и т когда к тебе вот так пренебрежительно относятся, а ведь ты не желал никому ничего плохого, просто занимался своим делом, наоборот, стараясь помочь. Удары посыпались на Ариста подобно граду. Ему на подмогу рвануло сразу двое приятелей, но помочь ничем не смогли. Кровь на полу и стенах превратилась в ледяные иглы, которые полетели точно в нападающих, и тем пришлось отступать, наблюдая, как я избиваю их главаря. Но стоило отдать должное Светлову, он тоже умел драться и несколько раз заехал мне по лицу. И все же моих попаданий было больше. И каждая из них придавала мне сил, в то время как противник с каждым взмахом все сильнее выдыхался. Мне казалось, что прошло минимум полчаса, но по факту лишь несколько минут. А под конец этому уроду все же удалось врезать по мне магии и снова отбросить назад. Гнида! – п р о ш и п е л он, упершись в колени, с трудом переводя дыхание. С его губ тянулись красные ниточки слюны. Ты ответишь за это, Волков. Ага, сказал я, встав на ноги, готовясь к новому раунду. Но его не последовало. Вместо этого т р о и ц а н а г л ы х неудачников, один из которых был избит, а два других изцарапаны, будто их изнасиловали дикобразы, ретировалась, проводив их взглядом по коридору. Заметил несколько любопытных морд, что вылезли из своих комнат, но как только светлов к ним приближался, те сразу же исчезали. Отличный вечерок, пробормотал я, потирая больную челюсть. Но когда собирался закрыть дверь, увидел во мраке коридора довольное бледное лицо. Ректор, но он тут же исчез, будто и не было. Показалось. Я покачал головой, запер дверь на замок и отправился в ванную.